Что отменено? Да внезапное заболевание. Приказано никаких свидетельств о болезни не принимать, всех, представляющих таковые немедленно и строжайшим образом, переосвидетельствовать и в случае действительной болезни отправлять в путь со всевозможными предосторожностями и класть по пути в военные госпитали. У Баратова вырвалось проклятие, и всем назначенным объявлено, все списки готовы и объявление последует сегодня. к двенадцати часам все избранники вызываются в главный штаб. Ах черт возьми простонал баратов а ехать когда предполагается сколько времени дается на сборы Рамзай громко расхохотался ну какие сборы у военного человека? много ежели два дня дадут а могут и двумя часами ограничиться. «Это что за новости?» — возмутился Баратов. «Мы ведь не нищие с паперти, не Иваны не помнящие. У каждого дела есть. Необходимо всем распорядиться. Особенно тебе, боратушка духовную составить, всем кредиторам завещать молиться за тебя, ведь у тебя, кроме исписанной вексельной бумаги, ничего на свете нет, да и та в руках твоих кредиторов». «Ну, едем, что ли?» — предложил Рамзай. «Баратов, ты с нами или останешься здесь наслаждаться?» «Нет, слуга покорный. Насладился? Будет с меня!» — нахально рассмеялся Баратов. «Я позабавился. Да стороне. Надо и другим место дать. Я не эгоист». Нарышкина слушала все это молча, растерянно. На ее глаза навертывались слезы. Она знала Боратова за человека дерзкого и грубого, но до таких крайностей он с ней никогда еще не доходил. «Вы, господа, когда же уведомите меня? Или придете сами сюда?» — почти робко спросила она. «Да сегодня, если позволите», — откликнулся Рамзай. «Все равно уж, ни вам, ни нам никакое дело на ум сегодня не пойдет». «Нет, меня увольте». «Мне напротив, все, кроме поездки сюда, пойдет на ум», — дерзко отозвался Баратов. Нарышкина побледнела и инстинктивно двинулась к нему. В ней просыпался зверь. Баратов смерил ее дерзким, вызывающим взглядом, и проговорил, «Не станем мешать мадам Нарышкиной заняться беседой с ее единственной и не особенно законной дочерью». «Надо же когда-нибудь и честным делом заняться!» «Довольно! Молчать и вон отсюда! Навсегда! Бесповоротно вон!» — прохрипела Нарышкина. Баратов остановился, удивленный смелой выходкой Нарышкиной, ее повелительным тоном. Он увидел, что с восторгом встретили его унижение и, ослепленный злобой и ненавистью, ринулся на Марью Антонну. Он ударил бы несчастную, но в эту минуту дверь, ведущая наполовину маленькой Сони, растворилась, и на пороге ее выросла тонкая фигурка девочки. Ее глаза блестели, ноздри раздувались, личико выражало гордое недоумение. Так царственно удивиться могла только особо с прирожденной короной на голове. Сходство Сони с императором Александром было поразительно. Присутствующие почтительно поклонились ей,